Приложение номер 7 из Федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года. Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 2. Продолжение. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры. А граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. Третье. Граждане, находящиеся на лечении обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определённый на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.